«А малушка?» «Малушка! Что ж с ней-то делать? Неужели же ничего нельзя придумать?» «Не может такого быть! Думай, думай, Никита!» Тут приблизился наконец-то Добрынский к концу перехода. Рука его, нащупав перильце, заскользила привычно вниз — и ноги зашагали увереннее по знакомой череде ступеней. Вскоре различил он отцвет огня на стене, и, свернув налево, увидел стоящего у подножия лестницы чешиху с коптящим сальником в деснице. — Ты что ли, Никит? — спросил тут тревожно. — Я, я вас не боюсь. А я думаю, кто это, Господи, в эдакую познату в темноте окитать крадется? Наш-то спят? — и ты вроде до утра пришел. — Уж больно ты бдителен, Вась, — проговорил Добрынский с неохотой, отрываясь от собственных мыслей. — Кому ты нужен? Кто тебя украдет? — Береженого Бог бережет, Никитушка, — истово перекрестился Чешиха, взглянув в красный угол. — Эн-то я, Никит, еще с детства уразумел, и посему, быть может, до седых волос и дожил. И тебе так аж мыслить советую. Бог даст, всем случаи тоже, может быть, до старости доживешь. И а что, сызнова вспомнил Добрынский про малушку, сообразив вдруг в единый миг, как надобно поступить с ней? Вот тебе и ответ. На твои опасения до колебания. Береженого Бог бережет. Это точно. Значит, и тебе поберечься надо до поры до времени. А там поглядим, как быть, когда обстановка-то прояснится. Да-да, именно так. И, вскинув взгляд на примолкнувшего чешиху, изрек спокойно и уверенно, словно бы уже давно и крепко-накрепко решил для себя. Слухай, Вась именем князя нашего, Ивана Андреевича, повелеваю тебе, малушку, семь минуты держать взаперти в ее покое. Никуда не выпускать, ни на миг. Как бы она ни просила и не умоляла, отвечаешь своей головой. — Малушку, взаперти. — С чего? — У изумленного чешихи аж отвисла губа, и рука, держащая сальник, задрожала столь шибко, что заколыхалась с пламя над фитилем. «И не надо вопросов. Уже суровее», — добавил Никита Константинович. «Я знаю, что делаю». «Уразумел?» «Ну, я пошел». «На пируш уж, небось, меня заждались, и медом поди уже». Опились до положения рис. Ловушка. «Никуда тебе, братец, от нас теперь и не деться», — думал князь Иван Андреевич, торопливо ступая по темному переходу шемякиных палат. «Мы тебя, ежели нам будет надобно, из-под земли достанем, из щели аки таракана выкурим, весь дом обыщем от тебя найдем» бок о бок с князем со свечой в руке едва поспевая за аршинными шагами можаеча семенил шемякин дворецкий егор из подволь нутром чувствовал иван Андреевич, задерживая его да нет же нету Дмитрия юрьевича в покое не решаясь в открытую перечить князю все ж таки нудливо бормотал дворецкий я туда минуту назад заглядывал откуда же он может взяться а я все таки погляжу — Погляжу, как будто не разумея Егорьевых слов, упрямо твердил Иван Андреевич. Я, братец, привык мы своим глазам верить, вот так-то. Вот она та самая дверь. Мы ее приоткроем, и все, уговорились. — Уговорились, конечно, — раздраженно отвечал дворецкий, прикрывая рукою трепещущую от быстрой ходьбы свечу. И словно бы невзначай, но углядел зорким взглядом князь, В самом деле, нароком задевая пламя ладонью. «Ах, боже ж ты мой!» — раздался уже в темноте притворно расстроенный голос Егора. «Темень-то какая!» — свеча погасла. «Что ж теперь делать? Постой-ка, князь, подожди тут. Я мигом за огнем сбегаю». «Да не надобно на никуда бежать, лишь ухмыльнулся». Неумелый лжиможаич напрямки, как запомнил глаз, шагая к двери, и вот удача, сразу же нащупая кованую ручку. Я как кошка и в темноте вижу. Дернув, что было, в дверь, Иван Андреевич различил скрежет срываемые защелки, и вслед за тем то ли вскрик, то ли всхлип, когда же шагнул в покой, догадался, откуда шел звук что братец его, князь Димитрий, отшатнулся от иконы и остолбенело глядел на вошедших, не разумея, видимо, причины их столь странного поведения. И, поняв, что надо бы на тотчас, покуда не опомнился Димитрий все разъяснить, Иван Андреевич раскинул для объятия руки и, словно бы целую вечность, не видел Шемяку, двинулся к нему. «Митенька, братец, родной ты мой!» — стиснул Иван Андреевич, ничего не понимающего шемяка в своих объятиях. «Как же я рад видеть тебя, живого и невредимого! Как же я рад!» «А что, что, Иван?» — высвободился растерянно Дмитрий из его объятий. «Почему ты так говоришь? Что-нибудь случилось? Тебе что-то известно? Ну, во-во!» — И он еще спрашивает, — закрутил головой Иван Андреевич, — да как же не случилось, ежели тебя, великого князя Московского, вот уже цельный час никто не может найти? — Ни я, ни слуги твои. Мы ведь они дома на печке, а в Москве кое оки пруд рыбой васильевыми холопьями кишит. Мы хоть, слава богу, самых крупных щук в своей сети поизловили, Однако шипескари оставшиеся на волю, могут нам зло причинить. Потому-то я и пришел к тебе. Потому-то и щеколду сорвал, что волновался за тебя. Ну, а коли ты жив-здоров, то тогда и, слава богу, то тогда и вздохну я спокойно до тебя, братца моего, поведу в трапезную на честной пир, где уже все друзья тебя заждались. Пойдем, пойдем, братец, к нам. Посидим, поговорим. Меда пива выпьем, песни наши походные попоем. Хватит тебе здесь одному-то букой сидеть, Хватит иконам кланяться. Господь Бог, он тоже иногда отдыхает, Значит, и нам, рабам его, многогрешным, Сие изредка позволяется. Пойдем, Митрий, а? Закончил Иван Андреевич наконец-то Свою витиеватую речь И посмотрел в ожидающий на Шемяку, Что скажет он. А Дмитрий же, мельком глянув ему в глаза, отвернулся поспешно и промолвил все тем же хриплом, избивчивым, будто даже не своим голосом. — Нет, Ваня, не пойду я пока мист туда. Сил моих нету, туда идти не могу. — Отчего же, братец? Едва сдерживаю усмешку вопросил сочувственно Иван Андреевич. — Что за причина такая? Что случилось с тобой? — Ведь совсем недавно ты был весел румян, а теперь и че закис, а прошлогодний квас. — Уж не заболел ли ты? — Нет, не заболел, не заболел. Угрюмо ответствовал Шемяка, не поднимая от полуглаз. Хуже и много хуже дело случилось. — А чего ж хуже и болезни может случиться? Поддаваясь невольно скорбному настроению, Шемяки спросил Иван Андреевич. — Бывает. Много чего бывает, — и задергалась щека у Дмитрия. Я и хотел как раз с тобою поговорить об этом. Но не при них, — кивнул Шемяка в сторону, гудящий, словно улей трапезной, — заводить сей разговор. — Давай, Иванушка, посидим тут, у меня. Поговорим с глазу на глаз, как брат с братом. «Сиею вельми важно для меня. Можно сказать, вся моя жизнь зависит, не только земная, но и небесная». «Давай, Митюша, давай», — покорно ответствовал Иван Андреевич, приноравливаясь и в выражениях даже к блаженному настроению шемяки. «Конечно посидим, конечно поговорим. Как же я не поговорю с тобою, когда чую, у тебя вся душа от боли горит? Одна просьба к тебе». Ни на миг не забывал Иван Андреевич об куличке симтарина переданном ему за минуту до этого Никитой Добрынским и лежащем теперь в чепи под полою кафтана. — Голоден я, акий волк! Без тебя, родной, не пить и не есть и не мог. Прикажи подать сюда меду, да сниди какой-нибудь. Мы с тобой и выпьем, и поговорим без спешки, без суеты. — Дело, чую, серьезное. — Меду? Снеди? Проговорил не сразу, видимо, разумея, об чем идет речь Шемяка. Это можно. — Егорушка? — обратился он к стоящему обок дворецкому. — Прикажи-ка принести нам с братцем чего-нибудь выпить да закусить. — Нет, пожалуй-ка, лучше сам принеси, — добавил вдруг. И никому, прошу, никому не говори, где мы находимся, чтобы ни единая живая душа не прознала про наш разговор. И едва Егор захлопнул за собой дверь, взял Ивана под локоть. — Я должен пред тобою покаяться, братец, — прошептал, глядя прямо ему в глаза. — Не могу от себя сокрыть и скажу все на чистоту. — Говори. Почувствовав, что дрожит, с трудом вымолвил Иван Андреевич.